Глава шестьдесят первая. Гора Емантал Три. А ведь однажды он уже умирал. Да, такое было, но смерть он помнил отчужденно, будто не свою. Смерть — это черная колыбель, и его укачивала, опуская все глубже и глубже. Он тонул в болоте. Вокруг была бурая жижа. Он задыхался, и в груди у него тлела пуля, что утягивала его вниз, точно большой раскаленный камень. Он чувствовал, как жар от пули сопротивляется холоду болота. Прорва заботливо окутывает его зыбкими паучьими сетями, баюкает и запускает в него вкрадчивые чуткие щупальца. Камень в его груди остывает, все меркнет, и он чувствует, что болото сначала пробует дышать за него, а потом и думать. Время для него останавливается, а для болота нет. И болото будто бы неспешно Расплетает свою добычу на нити, как пряжу. А потом сплетает нити обратно, и уже не совсем так, как было. И к нему сквозь муть возвращается ощущение себя самого, еще живого. Он покоится в трясине, словно в околоплодных водах. Вокруг ряска, водоросли, тина, мягкие комья илы и слизь. Он двигает ногами, разгребает жижу руками, давится чем-то, ползет на берег, как древняя кистеперая рыба, что первой выбралась из моря на сушу, корчится в грязи, выблевывая гниль, и тоненько дышит. Он и правда еле мог вздохнуть. Рот его был заполнен чем-то рыхлым. Он лежал в папоротнике. Высоко вверху, за кронами сосен, блекло синело небо. Светала Над Митей склонялась женщина, одетая в рванье. В ее длинных и грязных волосах запуталась трава. Рядом неподвижно стоял другой человек, одним боком заросший мхом, как высокий пень. Женщина отщипывала с него мох и пихала Мите в раны на животе. Лицо у женщины казалось никаким, общим. Митя ощутил, что из живота по нему расползается нежная прохлада. Митя с усилием приподнялся и перевалился на бок, чтобы выплюнуть всю дрянь изо рта. Вылетели комья такого же мха. Когда Митя снова посмотрел на женщину, что спасла его, женщина уже уходила прочь. Оба лишака уходили. Они словно бы Тихо плыли по мягким волнам папоротника. Из прорехи на окровавленной рубашке, из ран на животе у Мити торчала мохнатая зелень. Вроде бы она шевелилась. Митя и внутри себя чувствовал щекотку шевеления. Он глядел вслед лешакам. Ему было ясно, что лес впитал его кровь с травы, Понял, что человек умирает, и прислал лешаков на помощь. И лешаки заштопали Митю, как сумели. Он же был частью леса, порождением леса. Селератный фитоцинос собрал его из убитого бродяги и нейроконтуров ученого, что работал на объекте гарнизон. Сварил себе человека в болотном котле. Но человека ли? Может, биоробота? Фитронного андроида. Митя медленно встал на ноги. Голова кружилась. Где-то пели ранние птицы. В сосновый бор пропитался туманный синевой рассвета. Митя ни о чем не думал. Что надо, он и так уже знал. Рассуждать, осмыслять — незачем это сейчас. Он ведь пошел выручать брата. Все остальное неважно. Неважно, кто он и как был создан, неважно устройство мира, неважно, что делают другие люди и что потом случится с ним самим, он пошел выручать брата. И судьба не смогла ему помешать. Значит, надо идти дальше. Его ведет совесть. Она сильнее и человеческой подлости, и селератного фитоциноза. И Митя... Сделал шаг вперед. Пошатнулся, но не упал. Сделал еще один шаг, еще один, еще один и побрел сквозь бор по густой траве. Все вокруг сверкало росой. Ему прекрасно известны были окрестности Имантау. Ну, не ему, а Диме Башенину и Харлею. Эти двое осмотрели тут все. Все выходы из гарнизона и развалины сооружений, все заброшенные дороги, рельсовые и гравийные, все линии заграждения, все склоны, поляны, отвалы извлеченной породы, дренажные каналы и кладбище ржавых машин. Они вдвоем искали вожаков, определяли границы зоны, в которой росли коллегенты Мицеляриса, Митя догадался, где Алабай разместил свою базу, учитывая, что на станции Пихта стоит Типалов, а люди Типалова ходят по дороге вдоль горы. В тех руинах устраивал себе Лёшку и Харлей. Не ночевать же ему в подземной миссии Гринписа. И свой мотоцикл Харлею удобнее было прятать в развалинах. Еле передвигая ноги, Митя брёл на северо-запад, а лес вокруг светился все ярче и ярче, словно бы все звонче пел беззвучный хор. Между древесных стволов висела цветная алмазная пыль испаряющейся влаги, и чудилось, что по краю зрения разъезжаются веерами какие-то радужные ореолы. Перебор длинных голубых теней по золоту солнца превращался в перестук дятла по хрупкой свежести воздуха. А воздух состоял из бесплотных стеклянных плоскостей, что вращались и разбрасывали блики. Все в лесу, как будто бы широко разлеталось во все стороны, сохраняя нежную неподвижность. Митя вдруг осознал, что он не один. Рядом с ним кто-то идет. Идет не спеша, принаравливаясь к его ковылянию. — Кто это, Лешак? Митя повернул голову, чтобы посмотреть. Нет, это был не Лешак. Это был он сам. Точнее, фитоцинолог Дима Башенин. В голубой куртке с пацификом на плече. Митя смотрел сам на себя, и это его не удивляло. Это было как бы обыденно. — А ты можешь воспринимать лес только внутренним чувством, а не на вид или на ощупь? — спрашивал Дима Башенин. Но вот если закроешь глаза, то определишь, где ты находишься, что вокруг тебя, какое настроение у леса. Вопрос Мити был понятен и в то же время лишён смысла. По-разному, — сказал Митя, чтобы не сказать ничего. Слишком уж много умничают эти городские мудаки из Гринписа. Мы провели эксперимент по воздействию на лес, в первую очередь на область вокруг Ямонтау. «Мне интересно, ты ощущаешь какие-то изменения в окружающей среде? Может быть, какие-то процессы пошли иначе? Или тебе встретилось что-то новое? Ты один можешь это уловить?» «Да ни хрена ничего такого», — ответил Митя. «Не еби мозги, Димон. Мы будем искать вожаков или сегодня только треплемся на порожняк?» «Что ж, давай в этой части поищем. Но мы далековато от гарнизона ушли. Вряд ли здесь такая же плотность коллегентов, как у склона и Монтау. Заценим. Но учти, Харлей, что здешние вожаки тоже в пределах территории, на которую ты не приводишь бригады. До железной дороги — наша земля. Мы тебе заплатили, и немало. Ты должен соблюдать условия контракта». «Не очкуй», — усмехнулся Митя. «Ему на эти уговоры плевать. Деньги-то ему профессор уже перечислил. Значит, городские сами лохи. У него в кармане лежит телефон» и тихонько записывает трек. Он сдаст Типалычу всех здешних вожаков и срубит на них бабки по второму кругу. Вот так делаются нормальные дела. А мудаки из Гринписа пускают сосуд. Он к ним на работу не просился. И Димон для него ничего не значит. Нету его, Димона, нету и все. А его и вправду не было. В заторможенном изумлении Митя увидел, как гринписовец Дима Прошел сквозь куст сирени, словно тот был призраком. Нет, этот куст прошел сквозь Диму. Дима только чудился Мите. В сияющем рассветном лесу все было странно. И чудился не только фитоцинолог Дима. Мир в глазах у Мити разделялся, расслаивался. Все казалось не тем, чем было. Хотя раннее утро в лесу — самое ясное, самое честное время. Но деревья будто раздваивались, умножались. Их очертания были зыбкими и непрочными. Они двигались, эти деревья. Когда Митя отводил взгляд, они меняли место, превращались одно в другое. Мягкая почва под покровом травы проседала и колыхалась. Вдали мелькали какие-то смутные тени, будто облака слепоты. Однако распад происходил всегда где-то сбоку, не напрямую перед Митей. Пушистая молоденькая лиственница слева медленно зашевелилась, выворачивая свою зелень, как шубу, и перерождалась в какое-то чудовище с мохнатыми лапами и вытянутой древесной мордой, покрытой корой. В листве дрожащей осины — Мерещилась длинная многоногая тварь, спускающаяся вниз по стволу и ветвям. Полумертвая большая береза будто в агонии качала кроной. Тонкие ветви ее вершины закручивались растрепанными узлами вихревых гнезд. Ползучая жимолость лезла вверх по кряжестой сосне. В траве Мити угадывал просторные ведьмины круги из мелких грибов. Черные коряги карабкались в перевалку, точно рептилии. Митя наяву замечал их движение. Тонкие голые изогнутые ветви упавшей елки торчали, как обглоданные ребра. Митя зацепился штаниной за растопыренный сук, наклонился освободиться и увидел, что его за ногу схватила костлявая деревянная рука с пятью пальцами. Митя дернул ногу, и рука сжалась крепче а потом два пальца отломились. Но рядом поднялась, раскрываясь, огромная земляная пасть с гнилыми и кривыми зубами, вывороченное корневище сосны. Пасть дохнула на Митю могильным холодом. Мите не было страшно, только дико. Он же ученый. У него, похоже, бред. А лес не способен оживать нечистью из сказок. И еще Митя... Улавливал нечто знакомое. След чьей-то коварной воли. Будто эхо заклинания. Щука. Ведьма. Это она взбудоражила фитоценос, чтобы тот пугал пришельцев кошмарами из их собственных фантазий. Но Митя ничего не боялся. Ничего не может такого быть. Все чего-то боятся. За деревом... Митю ждал Серега. Митя замер на полшаге. Серега поднял руку и нацелил на Митю пистолет. «Хана тебе, гад!» — с ненавистью сказал он. Митя подумал, что Серега обо всем догадался, и про Маринку, и про планы Мити на работу в бригаде, и встретил брата, чтобы отомстить. «Ты что, Димон, за мной с гарнизона приперся?» Глухо спросил Митя. Это был не Серега, а фитоцинолог Дима. «Берега попутал, козел!» Взбесился Дима. «Оборзел в лесу, ага». Митя ухмыльнулся ему в лицо. «Один хрен я сдам бригадам все, что у вас там есть». «Я Серега Башенин», ответил Дима. «Я с Маринкой хожу, племянница Егор Алексеевича Типалова». Чему ты дворовая?» Искренне выдал Митя. Ведь так оно и было. Отдай ствол и сдерни отсюда. Дима выстрелил. Митя окунулся в темноту. Он все так же стоял у дерева. Один. Ни Сереги, ни Димы. Сейчас он был Митей, а не Харлеем. Там, на автобазе, у магнитки, Харлей после выстрела потерял сознание, а потом умер. Утонул. А Митю... Настиг ужас Харлея, ужас последних минут бродяги, которого убил Серега. Эти впечатления остались в памяти Харлея и всплыли в сознании Мити, когда по умыслу ведьмы Лес взбаламутил его сознание, вытаскивая забытые чужие страхи. Митя распрямился. «Кто он? Дима Башенин? Харлей? Или же все-таки Митя?» Имелся единственный способ остаться собой — идти на выручку брату. Ни бродяге Харлею, окажись он живым, ни фитоцинологу Диме, что прятался с миссией на объекте гарнизон, до Сереги не было никакого дела. И Митя пошел дальше, потащился, поковылял. Солнце меж стволами стало больше, приближалась опушка. Впереди расстилалась обширная пустошь, засыпанная щебнем, а кое-где заросшая бурьяном и деревцами. Возле гравийных холмов располагалось кирпичное здание заброшенного завода. Рядом толпились высокие и сложные ржавые сооружения. Бункеры на опорах, мосты, вышки. Из кустов вдруг поднялся незнакомый мити человек с автоматом. «Стоять, сука!» — приказал он. — Это был караульный бригады Алабая. — Я бродяга из бригады Типала, — еле выговорил Митя. — Я сбежал. Я правда бродяга. — Звони Алабаю, пусть не трогает моего брата. Тогда я буду работать на вас.